Предметы пустили по рукам. Много чего здесь было. И те самые часы, правда, с порванным ремешком. Видимо, уж очень старался и их нацепить на себя. Небольшой, очень симпатичный импортный телевизор, зачем-то соединенный шнуром с совершенно непонятным плоским ящичком. Аккуратный пластиковый чемоданчик, женские колготки, что-то вроде кинокамеры, но очень изобильно украшенный кнопками. Как ни странно, но лежала даже пара книжек, точнее, огромных цветных альбомов с надписью на английском «Отто». «Смотрите, смотрите удивляйтесь», — покровительственно сообщил Выбегалло. Все смотрели, только Янус Полуэктович с усмешкой пролистал альбом, передал его дальше по столу и, подперев голову руками, стал наблюдать за Амвросием. «Как я по понимаю», — сказал Киврин, — «все это просто за западный ширпотреб». «Г где-то там, сделанный». «Нет», — замотал головой выбегалла. «Подвело вас чутье, товарищ Киврин. Не «г где-то там», а у нас, в мире, созданном талантливым писателем». «А почему тогда все импортное?» — ехидно спросил Корнеев. «В будущем это уже значение иметь не станет», — изрек выбегалла. Я толкнул Витьку и шепнул. «Бесполезно. Ты его не подловишь. Молод еще».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 «Шкаф для устройства памяти, да?» «А как она работает?» «Сейчас, сейчас!» — выбегала, поводил грязным пальцем по клавишам, бормоча. «Стрелочка вниз, стрелочка вниз, НТ, еще раз стрелочка вниз, НТ, пять раз стрелочка вниз, НТ». Из глубины чемоданчика донеслась тихая, тревожная музыка. Появилась цветная, цветная картинка. Человек, обвешанный жутким оружием и наседающий на него страшный монстр. «Сейчас», — бормотал Выбегалла, сверяясь с бумажкой, «сейчас» — картинка растаяла. Вместо нее появилось что-то вроде мультфильма. мрачные коридоры, бродящие по ним чудовища и торчащая вперед рука с пистолетом. а — радостно заорал Выбегалла. Все уже стояли вокруг, затаив дыхание. Лишь Янус Полуэктович негромко беседовал с хунтой. «Вот так, значит, вся она думает!» — закричал Выбегалла, безжалостно давя на хрупкие кнопки. Изображение сместилось. Я понял, что он управляет происходящим на экране. Пистолет дергался, стрелял, чудовища выли, падали и кидались в экран с желтыми огненными клубками». Все было настолько реально, что я подавил желание отпрянуть. А Выбегалла, оттесняя меня, бил по кнопкам и вопил. «Так мы думаем! Так мы всех врагов побеждаем! Так!» Экран покраснел, изображение сместилось к полу, словно неведомый стрелок упал. Только дергались чьи-то уродливые ноги. Выбегалла кашлянул и захлопнул крышку чемоданчика. Я обернулся. Все, стоящие рядом, завороженно следили за экраном. На лице Федора Симеоновича блуждала счастливая улыбка. Он тихо повторял. — В каком же году память не та? Шестьсот не та память. Молодой был д дурной. — Сашка, на Алдане такое возможно? — спросил Ойра-ойра. — Вроде бы деловым тоном, но слишком уж заинтересованно. — Нет, — сказал я. —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 Тут одной памяти не меньше мегабайта, слегка преувеличил я. Корнеев, я на такой машине, если с управлением разберусь и перфоратор включу, за час все дневные расчеты сделаю. «Что нам говорит молодежь?» — спросил Выбегалла, облокотившись на мое плечо. «А молодежь, отбросив заблуждение, восхищена прогрессом человеческой мысли. Но ведь еще не все, не все!» Подхватив чемоданчик с ЭВМ... Амвросий кинулся к телевизору. Требовательно посмотрел на у Януса. «Эта розетка нужна!» Янус Полуэктович провел ладонью по столу, в котором немедленно образовалась розетка. Выбегал, заглядывая в другую бумажку, стал возиться с телевизором и ящичком. «В чем нас обвиняют?» – вопрошал он. «В недооценке культуры, духовности!» «А вот нет! Нет и нет!» Рост культуры материальной, торжествующее потребление, оно завсегда порождает такую культуру, что раньше и присниться не могла. Экран телевизора засветился. Я уже не удивился, что и тут изображение было цветным. На экране в очень хорошо обставленной комнате сидела большая семья, симпатичные, но какие-то уж больно прилизанные люди. Заиграла знакомая музыка, и внизу экрана поползли строчки текста. Явно не отрывая глаз от этих титров, выбегал запел: «Широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек!» Все онемели. Пел, выбегал ужасно, но, видимо, следя за титрами, в размер попадал. Так продолжалось минуты три. Люди на экране беззвучно открывали рты, временами выбегало, нажимал какую-то кнопку, и они начинали ему подпевать. Картина была такой, такой, даже и не знаю, как ее назвать. Когда Амвросий Амбруазович допел, выключил телевизор и торжествующе оглядел зал, все молчали. Только в уголке девушки, не замечая происходящего, листали альбом, срисовывая из него какие-то фасоны платьев и временами ойкая, видимо, находя что-то уж совсем удивительное. «Хорошо», — сказал, наконец, Янус Полуэктович. «В работоспособности доставленных приборов мы убедились, вопрос их полезности можно продискутировать отдельно. Теперь поговорим конкретно. «Амвросий Амбруазович, откуда вами с помощью машины Луи Ивановича были доставлены данные вещи?» Выбегал, всплеснул руками. «Из будущего, значит, из придуманного нашего хорошего». «А в какой именно книге оно было описано?» «Жесуит Реша Грине». Я крайне огорчен, французский. Выбегалла изобразил оскорбленную невинность. Не имею понятия. Мы работаем, нам книжки читать некогда. Крестобаль Хозевич, переглянувшись с Невструевым, сказал. Предметы данные, полагаю, имеют немалую ценность в любом мире. выбегал гордо закивал. И каким же образом вы взяли их в мире вымышленного будущего? Нет, сегодня амвросии смутить было невозможно. «В целях эксперимента и технического прогресса я купил их на личные сбережения», — заявил он. «Смета мною будет приложена и, надеюсь, оплачена». «Он неуязвим», — тоскливо прошептал Витька. «Самым неприятным было то, что я уже запутался, стоит ли с Свобегалла бороться. Да, конечно, его эксперименты с чужим оборудованием пахли весьма дурно, но оттереть Луи Ивановича в сторону ему маги не дадут». «А вещи-то действительно интересные!» Я вздохнул. И в наступившей тишине вздох мой прозвучал очень громко. «Вы что-то хотите предложить, Привалов?» Спросил Невструев. «Я? Нет. В общем-то...» Янус Полуэктович кивнул. «Хорошо. Мы выслушали мнение профессора Выбегалла. Теперь, полагаю, для чистоты эксперимента надо повторить его независимому эксперту. Предлагаю кандидатуру Привалова». «Вы против, Амбросий Амбруазович?» Выбегалла заколебался. «Это молодежь, она...» «Могу я?» — привстал Корнеев. Выбегалла замахал руками. «Привалов вполне, вполне. Юноша талантливый, пуркуа бы не па. Александр Иванович, вы согласны посетить мир, где имеются подобные технологии?» Не вструив, пристально посмотрел на меня. Едва заметно подмигнул. Я поднялся. Витька пихнул меня в спину и прошептал. «Что хочешь, делай, но если выбегалла поддержишь, ты мне больше не друг». «Саша, на тебя надежда», — сказал вслед Эдик Амперян. Неуверенно подойдя к машине времени, я покосился на магов. Крестобаль Хозевич полировал пилочкой ногти, с сомнением поглядывая на меня. Киврин доброжелательно улыбался.